Глава 45. Крути башкой-то по сторонам, практикант, не стесняйся, наставлял меня терминатор. Они из отнорка своего могут выскочить практически в любом месте, а чтобы стать достойным стрелком, ты должен научиться интуитивно предугадывать появление тварей в зоне твоего поражения. И я послушно водил взведенным глоком по окружающим склонам, выискивая обещанную цель. «Ну или на худой конец открыть карту навигатора и ждать появления там красных точек», — хмыкнул наставник. «Да блин», — буркнул я, торопливо активируя теневое умение и мысленно перемещая на периферию в угол появившуюся схематическую карту локации теневой параллели Тир с пока что единственными зелеными точками по центру, обозначающими нас с терминатором. «Разоблачение уязвимости-то хотя бы активировать не забыл?» «Сделал, как только пистолет от вас получил», заверил я. «Ну, хоть что-то». «Э, практикант, ты чего так задергался-то? Так вместо царуса ты меня пристрелишь ненароком». «Да блин!» — наконец заметив в высокой розовой траве левого склона мельтешение белых пушистиков появление которых секундой ранее отразилось четырьмя красными точками на карте навигатора, я навел на цели пистолет и, уловив, кажись, в одном месте на белой шкуре голубое пятнышко уязвимости, надавил на спуск. От гулкого хлопка выстрела слегка заложило уши, однако никаких системных оповещений перед глазами не загорелось, и четыре красные точки продолжали уверенно двигаться дальше по карте. Догадавшись, что промахнулся, сместил мушку пистолетного прицела ниже, поймал на нее очередное белесое мельтешение в траве, изрядно скатившихся уже по склону царусов, и, дождавшись голубой метки уязвимости, снова надавил на спусковой крючок. Но кроме отдачи в руку и грома по ушам, никаких иных дивидендов и этот выстрел мне не принес». Еще дважды я пытался подстрелить хоть кого-то из скатывающейся на нас по склону четверки теневых тварей. Но, увы, снова безрезультатно. И в конце своего забега, когда избежавшие моих пуль пушистые хвостатые зубастики почти достигли дна ущелья и готовились через пару-тройку скачков атаковать нас, рядом вскинул руку с глоком терминатор. Его четыре выстрела, слившихся практически в автоматную очередь, Мгновенно упокоили четверку разогнавшихся шустриков, и все красные точки на карте навигатора дружно погасли. «Да, все ранее полученные от здесь навыки, похоже, накрылись медным тазом», — с кривой ухмылкой резюмировал мои старания наставник. «Да просто не привык я еще к пистолету-то», — проворчал я. «Скорее, напрочь отвык». Твой самый удачный выстрел сейчас прошел на полметра выше цели. Такой бездарной стрельбы у тебя еще ни разу не было. Да как тут прицелиться-то? Они же за травой все время скрываются и несутся, как в задницу ужаленные. Думаешь, в предыдущие разы было как-то по-другому? Ну, так-то в предыдущие разы здесь с вами был не совсем я. В курсе, но кольцо-то твое все равно должно было зафиксировать после тех тренировок достигнутый прогресс. «Видимо, не зафиксировала», – пожал я плечами. «Это вряд ли». «То есть вы хотите сказать, будто я настолько бездарен в стрельбе, что даже наработанный прогресс предшественника никак не может этого исправить? Пока рано делать выводы, нужно еще пострелять. Ну как, готов повторить?» «Да запросто», – хмыкнул я, снова вскидывая иглок, опущенный во время затянувшейся беседы. «Ок, погнали». Через несколько секунд очередные три красные точки обозначились на карте, где тут же пришли в движение. Я без труда отыскал мельтешение белых шкур в розовой траве на соседнем склоне, навелся на цель и открыл огонь. Увы, ни это, ни следующие пять попыток не принесли мне в зачет ни единой подстреленной тушки Царуса. Лучшее мое достижение, со слов Терминатора, случилось при расстреле четвертой стайки теневых тварей, когда одна из пуль царапнула длинный хвост одного из царусов. Но в уязвимость я не попал, и подстреленный мною зверь отделался лишь легким испугом, сдохнув в итоге, как прочие собратья, на последних метрах склона от пули терминатора. «Готов?» «Так-то да, разумеется. Но какой в этом уже смысл-то?» – заворчал я. «И так все понятно. В отличие от предшественницы, я стрелок по ходу вообще никакой». «У нас тир на два часа забронирован, а еще даже часа не прошло. Нельзя сдаваться на полпути. Нужно пытаться дальше. Вдруг прорвет». «Да вы терминатор, идеалист». «Вообще-то мы с тобой, практикант, вроде договаривались, что ты не будешь мне выкать». «Точно со мной. Не придирайся к словам». «Понял, учту. Буду дальше на «ты». Готов?» «Блин, сказал же «да». Тогда продолжим». Я сбился со счета, бестолково расстреливая одиночными обойму за обоймой, по сбегающим со склона стайкам пушистиков, и не попадая по слишком для меня шустрым целям от слова «совсем». Поэтому не могу точно обозначить, на какой именно по счету группе в очередной раз, бегущих по склону теневых тварей, со мной случилось это. Пальцы, свободные от пистолета левой руки, самопроизвольно сложились в знак теневого таланта, и активировавшийся вдруг в процессе стрельбы настройщик, стал сюрпризом даже для меня самого. Время в радиусе примерно 40 метров вокруг меня остановилось. Звук от очередного выстрела из резкого громового раската превратился в бесконечно растянутый басовитый гул. И я смог разглядеть, как в огненных сполохах сгорающего порохового газа Из ствола вырвалась пуля и черным слепнем понеслась в сторону одного из замерших на склоне царусов. Сейчас, когда время в округе встало на паузу, я смог четко различить среди розовых травинок склона, растянувшиеся в широких скачках, белые силуэты зубастиков со стелющимися за ними по земле огромными пушистыми хвостами. Я увидел по три-четыре голубых светляка уязвимости на каждой белесой тушке, И отслеживая краем глаза полет черного слепня, который, к слову, набрав стремительный разгон на выходе из пистолетного ствола, с каждым следующим метром полета все больше и больше замедлялся, словно увязая в тенетах невидимой паутины, уже через несколько секунд без времени вынужден был констатировать, что и эта выпущенная мною пуля уходит примерно на полметра в сторону от цели. Преодолев за несколько секунд около девяти десятых дистанции до склона холма, пуля практически остановилась в воздухе, продвигаясь дальше в стазисе со скоростью беременной улитки. Еще несколько секунд под пробудившуюся и постепенно разрастающуюся в голове мигрень у меня ушло на разгадку феномена летящей в безвременнее пули. Почему она не замерла в стазисе, как все остальное вокруг, а весьма резво вырвалась из пистолетного ствола? И почему в воцарившемся окружающем безмолвии гром выстрела не оборвался тут же, а перерос лишь в протяжный басовитый гул? Ответ на эти странности заключались во мне самом. Ведь я, будучи настройщиком, не попадал под жесткий фиксатор теневого таланта и сохранял способность двигаться в сковавшем округу стазисе. А вместе со мной эта читерская привилегия распространялась и на оружие в моей руке. Ведь тоже воздушное копье уже неоднократно использовалось мною в стазисе настройщика для поражения обездвиженных врагов. Сейчас вместо копья в руке у меня оказалось другое оружие – пистолет. И он, как раньше, копье получил от своего хозяина уникальную возможность стрелять в безвремени – Однако выпущенная из ствола пуля, потеряв прямой контакт через корпус оружия с моей рукой, под действием окружающего безвременья, быстро замедляла полет, и в итоге, как и все вокруг, замерла в воздухе, так и не достигнув цели. Сложив в голове всю вышеописанную цепочку, я понял, что следует делать. Плавно сместил ствол оружия, навел мушку прицела на самое крупное голубое пятно уязвимости первого царуса — И плавно надавил на спуск. Рывок отдачи в руке почти не почувствовал, но к басовитому гулу первого выстрела прибавился точно такой же от второго. А вырвавшаяся из ствола в огненном облаке порохового газа маслина понеслась поначалу стремительно, но на глазах замедляясь и снижая обороты, в этот раз аккурат к тщательно выцеленной мною уязвимости. Не дожидаясь, пока черный слепень окончательно завязнет в стазисе за несколько метров до цели, я плавно сместил мушку прицела к наибольшей уязвимости на шкуре следующего царуса и снова нажал на спусковой крючок. Третье басовитое гудение добавилось к предыдущему тандему. В огненном облаке сгорающих пороховых газов из ствола вырвался очередной смертельный снаряд и устремился аккурат к намеченной цели. Очередное смещение прицела на крупное голубое пятно последнего царуса, и к трем предыдущим добавляется басовитое гудение от четвертого выстрела. Головная боль между тем стремительно набирала обороты. Я не стал на сей раз доводить до слепоты от кровавого тумана, едва удостоверившись, что последняя пуля, как и две ее предшественницы, устремилась точно к пятну уязвимости царуса, стряхнул знак таланта с левой руки». Мгновенно спущенная с привязи время тут же шарахнуло по ушам, слившимися в один четырьмя выстрелами. «Да ну нахрен, блядь", заверещал тут же над духом очнувшийся от столбника терминатор. «Неужто попал в этот раз?» – пропыхтел я, перекладывая пистолет в левую руку и касанием кольца подмышки активируя следом целебный пот. «Хорош прикидываться, практикант! Живо колись, как ты это сделал?» — насел на меня наставник. «Просто повезло!» Губы сами собой разошлись в блаженной лыбе, когда с первыми ручейками, побежавшего по коже пота, стала затихать ужасная мигрень. «Повезло!» — взвыл терминатор, с трудом сдерживая себя, чтобы не цапнуть меня за грудки и хорошенько встряхнуть. «Да ты читер чертов! Только что одним выстрелом, мало того, что исхитрился сразу четыре пули по целям послать». Так еще и всю троицу царусов на склоне наглухо завалил. «Млядь, практикант, я за десять лет ежедневной стрелковой практики впервые такой фокус вижу!» «Ну, теперь понятно тогда, за что мне система только что теневое умение стрелок презентанула», — хмыкнул я, продолжая дебильно улыбаться наставнику. «А перед глазами у меня медленно гасла строка прочитанного лога». Внимание! Вам доступно теневое умение Стрелок.